Вы не видели ее раньше? Кажется, нет. Откуда мне знать, с трудом сдерживая дрожь, он показал на лежащей на столе документы. Я не обращал внимания, не буду же я смотреть на каждую скрепку. Возможно, для использования этого микрофона, Гудар взял скрепку и положил ее в карман, необходим специальный диктофон. Вы позволите осмотреть стол мисс Норман? Конечно. Шарик поднялся и проводил детективов в приемную. Вот ее стол. Тот быстро проверил все ящики и заглянул в стенной шкаф, куда Наталья вешала пальто. Нет. Он повернулся к Шалику. У вас не возникало подозрений, что мисс Норман шпионит за вами? Нет. Вам ничего не известно о её личной жизни? Она жила с молодым человеком. Соседи видели, как он несколько раз заходил в ее квартиру. Вы знаете, кто он такой? Я не хочу в это поверить. Сообщение Гударда потрясло Шалика. Однако, если вы так уверены... «Нет, я ничего о нем не знаю». «Расследование будет продолжено, сэр. Вероятно, мне еще раз придется встретиться с вами». «Вы всегда сможете найти меня здесь». Гудард направился к двери, но остановился. «Вам, вероятно, известно, что ваш слуга Джордж Шерборн отсидел шесть лет за подлог?» Лицо Шалика не выразило никаких эмоций. «Да, я знаю об этом». «Шерборн теперь совсем другой человек. Я им очень доволен». После ухода детектива Шалик сел за стол и, достав носовой платок, вытер потные ладони. Неужели микрофон был на его столе? Что, если эта билетно дрянь записывала его разговоры? На пленку могло попасть многое, взять хотя бы персень Борджа. Неужели она записала все подробности и диктофон? Может, она не успела его взять? — Может, она решила покончить жизнь самоубийством, но не предавать его? А если она записала его разговоры с четверкой, отправившейся в Африку? И сипленки уже у Каленберга? Шалик глубоко задумался. Следует ли предупредить их? Мужчин всегда можно заменить, но ему не хотелось терять гею. Он с таким трудом ее нашел. Однако не сошелся же на ней свет клином. Если он их предупредит, то операция на этом закончится. За возвращение перстня клиенту он получал 500 тысяч плюс расходы. Шалик хмыкнул. Слишком большие деньги, чтобы отказаться от них из-за четырех людишек. В такой ситуации решил он, надо рисковать. Шалик потянулся к лежащей на столе корреспонденции и через несколько минут визит Гударта отошел на второй план вместе с мыслью о том, что Каленберг может узнать о его планах. Чарльз Бурнет величественно вплыл в свой офис. Секретарша протянула ему зашифрованную телеграмму, полученную несколько минут назад. «Спасибо, мисс Моррис». Улыбнулся Бурнет и прошел в кабинет. Расшифровав телеграмму, он прочел следующее: Благодарю. Гостям будет оказан самый теплый прием. На ваш счет в швейцарском банке куплено 20 тысяч акций Ханиуэл. К. Но прекрасное настроение директора банка мрачил звонок инспектора Паркинса. Я хотел бы довести до вашего сведения, сэр, что Натали Норман, секретарша господина Шалика, сегодня утром найдена мёртвая в своей квартире. Самоубийство. Несколько секунд Борнетт не мог выговорить ни слова. Вы меня слушаете, сэр? Он взял себя в руки. — Почему, Паркинс, вы решили сообщить мне об этом? — спросил он дрожащим от волнения голосом видите ли сэр этот молодой балбес из джексон часто бывал у нее в последнее время я подумал что лучше держать вас в курсе событий но если я ошибся прошу меня извинить бурно глубоко вздохнул значит джексон виделся с ней очень странно не мог он ее убить я в этом сомневаюсь джексон уехал в дублин в субботу вечером там ему самое место да «Благодарю вас, Паркинс. Я переведу на ваш счет 50 фунтов». Бурнет задумался. Он вспомнил про микрофон, оставшийся у Натали, но пришел к выводу, что никто не поймет истинного назначения этой канцелярской скрепки и ее выбросят в помойку вместе с прочим хламом. В холле отеля RAND International, куда только что прибыла группа американских туристов, стоял невообразимый шум. Млью Феннель, сидя на балконе, с неодобрением наблюдал за суетой внизу. Он прибыл в Йоханнесбург 36 часов назад и впервые за последний месяц чувствовал себя в безопасности. К отелю подкатил черный кадиллак, и Феннель вскочил на ноги, увидев рыжеватую головку Геи Десмонд. Через 10 минут все четверо сидели в его номере на восьмом этаже. «Полагаю, вы хотите отдохнуть?» – начал Феннель. «Но сначала я расскажу о том, что нас ждёт, окей?» Гарри взглянул на Гею. часовой перелет утомил его. «Послушаем или сначала примем душ?» «Послушаем», – коротко ответила Гея, усевшись поудобнее. «Шалик дал мне сведения о содержимом тех ящиков», – продолжал Феннель. «Теперь я уверен, что музей расположен под землей. В поместье Калленберга...» Был доставлен лифт, а так как дом одноэтажный, то он нужен лишь для спуска. Значит, музей находится под домом, ясно? Конечно, ответил Гарри. Далее. Калленбергом получена специальная телевизионная система с шестью камерами и одним монитором. То есть в музее шесть комнат, а где-то в доме у монитора должен сидеть дежурный. Нажимая на кнопки, он может видеть, что происходит в любой из комнат, но только в одной. Феннель закурил. «Я знаком с этой системой. Ее недостаток заключается в том, что дежурный может заснуть, зачитаться или просто выйти в туалет. Но нам необходимо выяснить, что он действительно делает во время дежурства. Это ваша задача», – он указал пальцем на Гарри. Тот кивнул. Вход в музей закрыт массивной стальной дверью, изготовленной фирмой Балстрем. В нее вмонтирован таймер-замок. Он имеет два циферблата. На одном устанавливает время закрытия, на другом – открытие. И в промежутке никто, кроме специалистов фирмы, не сможет войти в музей. Он ухмыльнулся. За исключением меня. Я участвовал в создании такого замка и могу его открыть. Но до двери еще надо добраться. И тут мне потребуется ваша помощь. Он вновь посмотрел на Гарри. Лифт. Работать нам придется ночью. И я хочу знать, выключается ли в доме электричество. Если ночью лифт не функционирует, я не представляю, как мы спустимся в музей. «Будем пессимистами», – заметил Эдвардс. «Допустим, лифт обесточен. Тогда вам придется найти рубильник, иначе нет смысла начинать операцию. Но кроме лифта, возможно, есть и лестница?» «Возможно», – согласился Феннель. «Необходимо выяснить и это. Вообще вы должны узнать как можно больше. И еще. Я хочу узнать заранее, как я попаду в дом. Всю полученную информацию вы должны немедленно сообщать нам по радио. Мы постараемся, заверил его Гарри. В противном случае у нас ничего не получится. Гея встала. Пожалуй, я вас покину. Я хочу немного отдохнуть. В самолёте не сомкнула глаз, и она вышла из комнаты. Гарри зевнул и потянулся. И я тоже, если я больше не нужен. Нет.